Издательство Эксмо. Фрауке Шойнеман. Приключения кота детектива. Спасти одету. Пролог. Или даже лучшие детективы порой теряют самообладание. а Ну иди сюда, ничтожный мелкий кот. Да я таких как ты каждый день на завтрак ем и даже не наедаюсь. Слитые сортины в масле. Прямо передо мной на балке перекрытия сидело чудовище с горящими глазами ядовито-желтого цвета. Оно было просто огромным, минимум в двое крупнее моего толстого друга Спайка и к тому же вдвое шире. Я кот далеко не робкого десятка, но тут даже у меня вся шерсть встала дыбом, о т у ш е й до самого кончика хвоста. Чудовище оскалило зубы, обнажив четыре огромных резца. Да уж, если такие пойдут в ход, никому мало не покажется. Я неуверенно отступил на шаг назад. Только бы не потерять р а в н о в е с и е ведь балка, на которой мы оба находились, была расположена в пяти метрах от пола, если не больше. Никак н наделал штаны от страха. Издевательски осведомилось чудовище. И не мудрено. Против меня у тебя нет ни единого шанса. Давай-ка лучше уносят сюда лапы как можно быстрее и как можно дальше, пока я не сделал из тебя фарш. Звучит не очень. Хотя против фарша как такового я, конечно, ничего не имею. Когда наша экономка Анна подает мне к обеду изысканный тартар из говядины, приправленный щепоткой петрушки, я всеми лапами за. Однако есть фарш – это одно, а быть им совсем другое. И перспектива стать фрикаделькой мне отнюдь не улыбалась. Но удирать, поджав хвост, мне у и н с т о н у ч е р ч е л ю самому умному и смелому коту в мире, да ни за что. м Мне кажется, произошло какое-то недоразумение, уважаемый. Я вовсе не ищу ссоры. Я ищу тут свою возлюбленную. Деду необыкновенно красивую белую кошку. Не видели ли вы ее случайно где-нибудь? Теперь пришла очередь чудовища отступить на шаг назад. Очевидно, ему нужно было подумать. А делать это капая слюной мне на нас было не так уж удобно. Это такая жирная, длинношерстная, да? С одышкой на каждом шагу задыхается. Святые сардины в масле. Как он смеет в таких выражениях говорить о моей о д е т т е Какая наглость! Да я за одно только это обязан вызвать его на д у э л ь Ну ладно, допустим, она немного располнела в бедрах. Так в е д ь н а это есть причина, и эта причина самая лучшая из всех возможных. Одета не жирная, она чудесная. Зашипел я на чудовище. Так видел ты ее или нет? Отвечай, давай, и поживее. Но вместо того, чтобы ответить, чудовище вдруг сделало огромный прыжок вперед и с размаху заехало своей лапищей прямо по моему чувствительному носу. Боль пронзила все моё тело, я потерял равновесие и сорвался с деревянной балки. Еще падая, я заметил, как чудовище подало кому-то внизу какой-то знак. Потом в глазах у меня потемнело.